«Кто из вас пойдет и приведет ко мне эту женщину? Я желаю ее!» И на этот раз не успел Тилопа закончить фразу, как Нарото уже бежал к свадебному шествию. Признав Брамина участники праздництва, позволили ему приблизиться, думая, что он хочет благословить невесту, а благословение Брамина приносит счастье, Но когда Брамин схватил девушку и потащил ее прочь, все набросились на него и избили до бесчувствия всем, что попалось под руку, палками от паланкина, канделябрами, сундучками со свадебными подарками, и слишком ревностный ученик остался лежать бездыханным на дороге. Когда он очнулся от бесчувствия, ему стоило больших усилий догнать учителя. Тилоба встретил его обычным вопросом — «Не жалеешь ли ты?» И, как всегда, народ уверял, что даже тысячи смертей — слишком малая плата за честь быть его учеником. В дальнейшем он бросался вниз высокой колокольни, ходил по раскаленным угольям и совершил много разнообразнейших и удивительнейших упражнений, не раз подвергая свою жизнь смертельной опасности. В конце концов, народ был вознагражден за долгие страдания, но награда пришла совсем не в форме посвящения или систематических занятий учителя с ним. Если верить преданию, Тилопа применил в этом случае оригинальный метод, несколько напоминающий некоторые приемы китайских учителей секты Цзан. Народ не получил в прямом смысле никаких наставлений, но тем не менее за время своего беспокойного ученичества без сомнения непроизвольно усвоил многие из исповедуемых учителем истин. Во всяком случае, об обстоятельствах, сопровождавших его духовное озарение, известно следующее. Нарота сидел со своим гуру под открытым небом у костра. Вдруг учитель, не говоря ни слова, разулся, башмаком ударил его изо всей силы по лицу. В бедняги из глаз посыпались искры. И в то же мгновение глубокий смысл тайного учения прямого пути озарил его сознание. У Нарота было много учеников. Он обращался с ними хорошо и, не желая причинять им страдания, избавил их от жестоких искусов так как испытал их бесчеловечность на самом себе. которое время он пользовался славой блестящего философа. Затем многие годы, по преданию, 12 лет подряд, посвятил беспрерывному созерцанию и достиг совершенного успеха. То есть состояние Будды. Уже в очень преклонном возрасте народа удалился в пустыню в Гималаях. Нарота известен в Тибете главным образом как гору Марпы. Последний в свою очередь был духовным наставником Милореспы. Имя, житие и священные песнопения Милореспы до сих пор очень популярны среди тибетцев. Если Нарота был добр к своим ученикам, то Марпа примеру, своего учителя не последовал. В течение многих лет он мучил несчастного Миллореспу, приказывая ему строить самому без посторонней помощи дом и затем заставлял разрушать его и снова строить бесконечное число раз. Миллореспа должен был откапывать камни для постройки, и переносить их на плечах. От тяжелых камней у него образовались страшные гнойные язвы на спине. Духовный отец труженика не подавал виду, что замечает его мучения.